полковой писарь вряд ли госпожа раклиц изменилась целиком и полностью ведь старая экономка без твердила детям какое счастье выпало Лисе Майе, когда она вышла за столь замечательного человека как полковой писарь даниэль лагерлев. Был он не богат зато умён добросердечен и честен. В нем она обрела именно ту опору в которой нуждалась чтобы сладить с жизнью Не пастор, конечно, но отец его и дед, и прадед, и прапрадед были священниками, и все как один женились на пасторских дочерях, так что он состоял в родстве, считай, со всеми старинными пасторскими семействами в Вермланде. Таланта проповедника и оратора он от предков, вы не унаследовал, а вот охота направлять и устраивать дела приходской паствы была у него в крови, Эмтервикский народ, поначалу не взлюбивший его за то, что он, женившись на пасторской дочке, нарушил заведенный порядок, Эмтервикский народ скоро привык припоручать ему все приходские дела. Малыши очень удивлялись, слыша от экономки подобные разговоры. Они знали истории про своего дедушку, ходившие в народе. Он якобы превосходно играл на скрипке и, по крайней мере, в молодости страдал тяжелой меланхолией чего не выдержав жизни дома, поневоле оставил родные пенаты. Но старая экономка все это категорически отрицала. Нет, сущая напраслино, будто с полковым писарем что-то было не так. Не могла она взять в то, кто внушил детям такие бредни. Да, он, конечно, много разъезжал, но разъезжал-то всегда по необходимости, должность заставляла как полковому писарю ему надлежало раз в году объезжать весь Вермланд, чтобы стребовать военный налог. Вдобавок он не только исправлял должность полкового писаря, но еще и управлял Чумсбергской фабрикой далеко у норвежской границы. И хочешь не хочешь, то и дело туда наведывался. И, наконец, в-третьих, он снискал столь добрую славу, что постоянно был на расхват как попечитель и душеприказчик. Больше всего хлопот ему доставляла опека над госпожой Сандалин, женой эйрвикского судьи, которая унаследовала семь фабрик от их владельца Антонсона. Не один месяц он просидел на этих фабриках, расположенных к западу от Фрюкина, чтобы навести порядок в тамошней неразберихе. Но как только обстоятельства позволяли, он спешил домой в Морбаку, а случись иной раз приехать рано утром, доставал скрипку — и, стоя под окном спальни, будил жену своей игрой. Вот это чистая правда. А то, что он надолго сбегал из дома, и никто знать не знал, где он находится, так это народ выдумал, заметив, что в Морбаке постоянно заправляет хозяйка. Мало-помалу детям изрядно надоело слушать, что дедушка их был, дескать, человек серьезный, трезвый, рассудочный. Тем не менее, они не могли не принимать слова старой экономки на веру. Но вот как-то вечером родители уехали в гости. Горничная, которая велели их дожидаться, уговорила новую няньку Маю, что сменила большую Кайсу, не ложиться спать и составить ей компанию. Они затопили в детской изразцовую печь, сдвинули поближе красные ребячьи стульчики, уселись и завели разговор шепотом, чтобы не разбудить девочек, спавших в своих кроватках. Вдруг дверь отворилась, на пороге стояла старая экономка. Забеспокоилась она, куда подевалась горничная, и искала ее по всему дому. Экономка вошла в детскую и тоже устроилась под лепечки. Все равно ведь не заснет, пока господа благополучно не вернутся домой. И когда вся троица уютно расположилась у огня, служанки, пользуясь случаем, спросили у старой экономки совета в одном важном деле. «Мы с Линой надумали сварить сонную кашу», — начала нянька Майя. Только вот не знаем, будет ли от нее прок. Таким манером они соблазнили старую экономку рассказать о том, как все было, когда мамзель лиса Майя Венервик испекла сонный блинчик. В последнее Рождество при жизни пастора Венервика мамзель лиса Майя решила развлечение ради испечь в новогодний вечер сонный блинчик. Было ей тогда 17 лет, а значит, пора и о замужестве подумать. Она смешала три ложки воды, три ложки муки и три ложки соли. Выложила смесь на сковородку, испекла, съела сколько могла и легла спать. Да вот беда. Заснуть оказалось трудно. Жажда мучила из-за соленого блинчика. А пить перед сном, понятно, никак нельзя. Запрещено. Проснувшись утром, она вообще не помнила, снилось ли ей хоть что-нибудь. Но позднее, днем. Выйдя на крыльцо, вдруг замерла, как громом пораженная, Вспомнила, что ночью во сне стояла на этом самом месте. И когда стояла тут, подошли к ней двое незнакомцев, молодой и старый. И старый господин сказал, что он пропст лагер лёв из Арвики, а пришел сюда со своим сыном спросить, не испытывает ли она жажды и не хочет ли выпить глоток воды. И молодой господин сей же час шагнул к ней и протянул стакан свежей воды. Она очень обрадовалась, увидав прозрачную свежую воду, ведь горло ее во сне горело от жажды. На этом сон оборвался. Но с той минуты Лиса Майя знала, кто станет ей мужем, ведь именно тот, кто является во сне и предлагает воду, когда ты отведала сонного блинчика, и есть твой суженый. Мамзель Лиса Майя много размышляла о том, как же все произойдет, потому что тогда она не знала никого по фамилии Лагерлёв. Однако вскоре после Нового года во двор вдруг завернули сани. Она стояла у окна, когда увидела, кто сидит в санях, вскрикнула и схватила экономку за плечо. «Приехал тот, кто мне снился», — сказала Лиса Майя. «Вот увидишь, его зовут Лагерлёв». Всё вышло аккурат, как она сказала. его действительно звали Даниэль Лагерлёв. Он управлял Чумсбергской фабрикой и сейчас закупал сено. Увидев его, мамзель Лиса Майя поначалу испугалась, Некрасивый, обликом до того печальной и хмурой, что совершенно непонятно, как ей полюбить такого. Он заночевал в морбаке. А утром работник принёс диковинную весть. Два волка и лисица попались в лисью западню, а поскольку никто в усадьбе не знал, как вытащить пойманных хищников из западни, Чумсбергский управляющий спрыгнул в яму всего-навсего с суковатой палкой в руках, несколькими ударами по черепу оглушил волков и накинул каждому на шею петлю, чтобы вытащить их наверх. А мамзель Лиса Майя пришла от его храбрости в такой восторг, что он сей же час ей полюбился. И она сказала себе, что хочет в мужья именно его и никого другого. Он, в свою очередь, при этой первой встрече влюбился в нее, только даже виду не подал. Раньше он уже был помолвленный, хотя невеста, увы, умерла, вознамерился хранить ей верность и ни о ком другом не помышлять. Так или иначе, той зимой он несколько раз приезжал в Морбаку за сеном и скоро доведался, как тяжело жилось в мамзеле Лисе Мае с мачехой. Он жалел девушку, очень хотел ей помочь — Но сам посвататься не мог из-за покойной невесты. И тогда надумал, что жениться на ней надо его брату Элуфу, который служил священником где-то в северных лесах. И он устроил так, что брат и мамзель и лиса Мая встретились. Только вот получилось из этого величайшее злоключение. Пастор до того влюбился в лису Майю, что с той поры всю жизнь ни о ком другом думать не мог». А она любила Чумсбергского управляющего, и никто больше не был ей нужен. Впрочем, пастор Лев даже посвататься к ней не успел. Получил от епископа приказ обвенчаться с женщиной, которая несколько лет жила у него в доме и которой он обещал жениться. Тут явно не обошлось без участия госпожи Раклиц. И все в целом обернулось сплошным злоключением, потому что пастор Элуф, не получивший лисы Майи, Запил и в опустился, хотя прежде был превосходным и славным человеком. Даниэлю Лагерлёфу было больше некого предложить за место себя, и, коль скоро он хотел помочь пасторской дочке из Морбаки, ему оставалось только жениться самому. Вдобавок он, вероятно, решил, что куда важнее помочь живому человеку, нежели скорбеть по умершему, и в самом деле посватался к Лисе Майе. Мамзель Лиса Майя была на седьмом небе от счастья и думала, что теперь все ее беды миновали, но в скором времени заметила, что жених ведет себя странно и вроде как избегает её. В Морбаку он заезжал редко, а когда заезжал, мог часами сидеть молчком, просто глядя на нее, или брал скрипку и играл до самого отъезда. В конце концов, он стал появляться в морбаке так редко, что она бывала чуть не целый год в глаза его не видала. Порой она спрашивала, когда же они поженятся, и он всегда имел на готове какую-нибудь отговорку. Тот твердил, что надобно подождать, когда он заработает денег и сможет выкупить морбаку у ее сонаследников. В другой раз объявлял, что должен помочь братьям, которые учились в Лунде. В третий, что со свадьбой надобно повременить — Прежде он хочет посмотреть, удастся ли ему получить должность полкового писаря. Словом, все откладывал да откладывал. То канцелярская работа не в проворот, то разъездов слишком много. В конце концов, уже никто, кроме мамзели Лисы Майи, не верил, что они поженятся. И для нее это было прискверно. Ведь молодые господа из Суны и Эмтервика начали ездить в морбаку свататься. Она давала им понять, что их усилия напрасны. Однако некоторые упорно приезжали снова и снова, а коли она запрещала им появляться в морбаке, караулили на лесной опушке, когда она куда-нибудь направлялась. Всё дурное, что знали про Даниэля Лагерлёфа, они непременно докладывали ей. То она слышала, что он водит компанию с самыми что ни на есть дрянными и спившимися кавалерами – которые шастали по округе да опустошали усадьбы, наводя ужас на добропорядочное население. То доносили, что он скитается по лесам, ровно дикий зверь. Кое-кто донимал Лису Майю разговорами о том, что должность полкового писаря теперь за ним и не мешала бы ему жениться, коли не наскучил. А кое-кто пугал ее, Он где ухаживает за дочкой Финна Эрика, якобы первого богача во всем краю. Впрочем, мамзель Лису Маю всё это немало не трогала. Она по-прежнему радовалась и верила, что дело пойдет так, как предсказано во сне. Но однажды дошел до нее слух, будто жених её сказал, что, будь он свободен от помолвки, то поехал бы за границу, всерьёз учиться игре на скрипке. Вот эта весть, как ничто другое, поразила ее в самое сердце и она пошла потолковать с Дылдой Бенгтом. «Послушай-ка, Бенгт», — сказала она, — «заложи двуколку и езжай в Чумсберг и привези сюда полкового писаря. Мне надо бы непременно с ним поговорить». «Что ж, попробую», — отвечал Дылда Бенгт. «Но как мне быть, ежели он по своей воле ехать не пожелает?» «Скажи, что тебе никак нельзя возвращаться одному», — сказала Лиса Майя. С тем дыл -Бенгт и отправился в дорогу. До Чумсберга далеко, целый день пути. И воротился дыл бенгт только следующим вечером, однако шиполкового писаря в двуколке доставил. Мамзель Лиса Майя приняла его, как всегда, с дорогой душой, пригласила в залу, предложила сесть и отдохнуть после долгого путешествия и распорядилась поскорее подать ужин, ведь он наверняка очень проголодался». Даниэль Лагерлёв расхаживал взад вперед по комнате с видом хмурым и нетерпеливым. Казалось, только ждал удобного случая, чтобы убраться отсюда. Когда они вдвоем сели за стол, ли самая оборотилась к нему, аккурат в ту минуту, когда экономка вошла под ужин, аккурат будто ждала ее и спросила, правда ли, что он предпочел бы расторгнуть помолвку. «О да», — отвечал он все так же хмуро. «Он действительно этого хочет, и ей давно бы пора понять». Тут лицо ее залилось краской, и она сказала, что если не спрашивала об этом раньше, то лишь по одной причине. Она твердо верила, что они предназначены друг для друга. С неприятным смешком он поинтересовался, что она имеет в виду, Лиса Майя покраснела еще гуще и в кратких словах рассказала, как приготовила в новогоднюю ночь сонный блинчик, как во сне увидела его и его батюшку, и что его батюшка ей сказал. Полковой писарь отложил вилку и нож и с удивлением возрился на нее. «Но это ты поди задним числом сочинила», — сказал он. «Можешь спросить у Майи перс, доктор?» как я тотчас узнала тебя и сказала, кто ты таков, когда ты еще из саней вылезти не успел, в самый первый раз, когда ты приехал сюда купить сена, ответила мамзель Элиса Майя и повернулась к экономке, которая аккурат ставила на стол еду. Но почему ты раньше никогда об этом не говорила? Думаю, ты сам понимаешь, не хотела я привязывать тебя ничем, кроме собственной твоей охоты. Он опять замолчал хотя было видно, что услышанное сильно его взволновало. «Можешь мне описать, как выглядел тот человек, что назвался Пробстом Лагерлёфом из Арвики?» «Конечно», — ответила она и рассказала, как тот выглядел. И, должно быть, все в точности совпало, так как сын был настолько ошеломлен, что вскочил из-за стола. «Батюшка-то мой умер в тот год, когда ты родилась на свет!» — воскликнул он. «Хотя ты вполне могла слышать о нем. «Я никогда не видела никакого лагеря, Лёфа, и до того сна слыхом не слыхала ни о тебе, ни о твоем батюшке», сказала мамзеля Лиса Майя. «Спроси у Майи перс, доктор. Вот же она тут, рядом. Спроси, слыхала ли она, как я много раз таким образом описывала твоего батюшку?» Тут полковой писарь остановился прямо перед нею. «Если б я только мог поверить!» Он опять прошелся по комнате, опять остановился перед нею. «Ведь это означает, что мой дорогой батюшка предназначил тебя мне». Что, — ответила ему мамзель Лиса Майя, — старая экономка так и не узнала. Она смекнула, что ей пора уходить. После этого полковой писарь и мамзель Лиса Майя несколько часов говорили друг с другом, а на следующий день помирились и той же осенью сыграли свадьбу. Позднее мамзель Лиса Майя сказывала экономке, что помехой были всего-навсего его меланхолия да причуды. То он думал, что несправедливо обидит покойную невесту, то вспоминал брата Элуфа и думал, что негоже ему быть счастливым, коли брат по его милости так несчастен. Но этот сон стал ему твердой, прочной опорою, и он набрался смелости сделать то, чего желал больше всего на свете. А как только женился... Сразу стал другим человеком. В первые годы его порой одолевала-таки меланхолия, но мало-помалу он успокоился, стал ровен характером. Через год, после того, как в морбаке сыграли свадьбу, брат его утонул, и полковой писарь долго горевал. Однако и это миновало. Прошло. Он и старая хозяйка прожили вместе 46 лет, и последние три десятка лет. Все невзгоды остались позади, и не было на свете более счастливой пары. А дети лежали в кроватках, слушали, удивлялись и одновременно от всего сердца радовались, ведь до сих пор дедушка казался им таким кумиром. Теперь же он стал живым человеком.